Глава девяносто пятое. То в одной, то в другой записи Маррели любопытно обнаруживает свои намерения. Проявляя странный анахронизм, он интересуется научными или антинаучными изысканиями вроде зен-буддизма, которые в эти годы были свойственны Бит-Генерации не меньше, чем крапивница. Примечание. Бит-Генерация. Битники. Английский язык. Конец примечания. Анахронизм его заключался не в этом. А в том, что Морелли казался гораздо более радикальным и более молодым в своих духовных запросах, нежели те калифорнийские юнцы, что одинаково пьянели от слов в санскрите и от консервированного пива. В одной из своих заметок он на манер Судзуки определил язык как своеобразный возглас или крик, идущий непосредственно от внутреннего опыта. За сим следовали несколько примерных диалогов между учителем и учеником, совершенно невыразительных для рационального уха и любой дуалистической или двузначной логики ответы учителей на вопросы учеников заключались, как правило, в том, чтобы дать палкой по башке, вылить на голову кувшин холодной воды, пинком вышвырнуть за дверь или в лучшем случае, глядя им в лицо, повторить их же вопрос. Марелли, похоже, с полным удовольствием вращался в этом с виду совершенно безумном мире, полагая, что подобные стереотипы поведения представляют собой в высшей степени наглядный урок, единственный способ открыть духовное зрение ученика и явить им истину. Эта насильственная иррациональность казалась ему естественной, поскольку она уничтожала структуры, представляющие собой характерную особенность Запада, оси, на которых вращается историческое сознание человека и у которых дискурсивное мышление, а также эстетическое и даже поэтическое чувство являются инструментом выбора. То он этих записей, заметки, сделанные в расчете на мнемотехнику или еще с какой-то целью необъясненной, похоже, указывает на то, что Морелли пустился в авантюру аналогичную предпринятый им в работе. но на написание и издания, которые как раз в эти годы он положил немало труда, некоторых его читателей и его самого позабавила попытка написать своего рода роман, где без внимания оставлялся логический ряд повествования. И в конце концов в результате сложных взаимодействий он угадал метод, хотя по-прежнему нелепым выглядит выбор повествовательной манеры для целей, которые, судя по всему, не требуют повествования. А почему нельзя так? Этот вопрос задаёт себе Морелли на страничке в клеточку, где на полях список овощей, по-видимому, момента буфандье. Примечание: здесь смеясь, помни о Деле, искажённая латынь и итальянский конец примечания. Пророки, мистики, потёмки души, часто употребляемые элементы в повествовании, написанном в форме притчи или видения. Разумеется, роман Однако этот возмутительный разлад порожден скорее манией, присущей западные обезьяне все раскладывать по полочкам, классифицировать, нежели подлинными внутренними противоречиями. К тому же, чем ярче не внутренние противоречия, тем действеннее могла бы оказаться техника, назовем ее так, по типу дзен. Взамен удара палкой по башке роман полностью антироманный, вызывающий недовольство и возмущение. а наиболее проницательным, возможно, открывающий новые пути. Как бы в надежде на это последнее, ещё одна цитата из Судзуки о том, что поняв необычный язык учителя, ученик поймёт себя самого, а не смысл, заключённый в высказывание. В противоположность выводу, к которому мог бы прийти хитромудрый европейский философ, язык учителя дзен передаёт идеи, а не чувства или намерения. И потому он играет не ту роль, какую обычно играет язык, поскольку выбор фраз исходит от учителя, то чудо совершается в той области, которая ему присуща, и ученик раскрывается сам себе, понимает себя, и таким образом обычная фраза становится ключом. Этьенн, который анализировал приёмы Морелли, Оливейра, считал это верной гарантией провала. Казалось, что некоторые абзацы книги а иногда и целые главы являются своеобразными гигантскими дзен пощечинами от Юзум Хомо Сапиенс. Примечание здесь специально для человека разумного. Латинь, конец примечания. Эти места из книги Маррелли он назвал архизации и абзатипы. Нелепые слова гибриды почти совсем Джойсовские. А зачем они? Архетипы? Эта тема не давала покоя Вонгу и Григоровирусу. Наблюдение этиена. Морелли ни в коем случае не собирался карабкаться на дерево ботхи на Синай или ещё на какую-нибудь дарующую откровение высоту. Он не задавался великой целью начертать магистральный путь, который вывел бы читателя к новым цветущим просторам. Безугодливости старик был итальянцем по происхождению и надо признать, не пыжился взять верхние до Писал он так, словно отчаянно и трогательно пытался вообразить себе учителя, должествующего просветить его. Он выпускал дзен-фразу и слушал ее порою на протяжении целых пятидесяти страниц. Чудовище это такое, и нелепо, да и злонамеренно было бы подозревать, будто эти страницы адресованы одному лишь читателю. И публиковал их Моррель отчасти потому, что был итальянцем. Ритор на Винцитор. Примечание. Вернись с победы, итальянский. Конец примечания. А отчаяние потому, что был очарован тем, какие они у него получались красивые. Этьен видел в Морелли совершенного представителя западного мира колониста. Собрав свой скромный урожай буддийского мака, он привез его семена в латинский квартал. И если конечный откровенье заключается в том, что он, возможно, обнадеживал гораздо больше, чем следовало, то надо признать, что его книга всё-таки является чистым литературным предприятием, именно в силу того, что она задумывалась с целью разрушения литературных формул. Представителям западного мира до да будет сказано ему это в похвалу. Он был ещё и по своему христианскому убеждению. Он верил, что индивидуальное спасение каждого в одиночку Невозможно, и что ошибки одного пятнают всех и наоборот. Возможно, поэтому догадка Оливера для своих блужданий он выбрал романную форму и публиковал все, с чем он на этом пути встретился или расстретился. В скобках глава сто сорок шестая.